260 май 21 первое Всему свое время, и время всякой вещи под солнцем. Форсировать сознание нельзя, это с одной стороны, а с другой невозможно допустить, чтобы оболочки управляли волей. Ведет мысль, но мысль руководит целеустремленная воля. Но какая? Есть две воли, мозговая и сердечная. Сердечные воли сильнее, ибо она от огня. Центр тяжести, вернее, средоточия жизни переносится в сердце, и тогда сердечная воля действует естественно и свободно. Надуманные мозгом действия неубедительны. Холодно бывает от такой надуманной доброты и других чувств. Обременительна помощь такая для того, кому помогают. Когда же поступки от сердца идут, их ценность другая. Настоящие, очень приятные людям своей теплотой. И проповедь потому и отменяется, что идет она обычно от мозга, не преображая людей, идет при сердце молчащим. Наступает век сердца, шестой принцип в нем. Без смерти сердце не понимается вовсе. Конечно, не физическое тело летает. Но когда выходит тонкое тело, ясно и четко ощущается в нем пульсирующая энергия сердца. Пульсирует оно и в огненном теле. Преображение сердца идет высоко. И когда сброшены все оболочки, сердце тогда сияет всеми огнями, являя собой центром бессмертной триады. Когда сознание поднимается над всеми верованиями и над всеми культами, остается культ сердца, который ознаменует эпоху огня.